Эпилог. Июнь. Дорогая Джо, мы надёжно устроились в нашем новом доме, в прекрасной Пуэрто-Пальенса. Саша помогла нам с переездом, и мы хорошо устроились. Мы наслаждаемся тёплым климатом. Даже дед купается каждый день, хотя настаивает на том, чтобы мы приходили на пляж очень рано, пока солнце ещё не слишком жаркое. Мы сами приготовили паэлью, самыми свежайшими ингредиентами. Но, пожалуйста, скажи Мэтту, что ничто не сравнится с урожаем с его фермы. Наш выход на пенсию — просто мечта. Мы делим время между Англией и Испанией. Мы очень тебя любим. Передавай привет всем в солт -Хэвене. С любовью, Ба и Дед. Июль. Дорогая Джо, привет из Лондона. У нас, наконец, долгожданные каникулы после первого года в университете. Но вместо того, чтобы вернуться в солт я только что приехала из Экситера в Лондон. Я встречаюсь с Дэном в его общежитии университета Королевы Марии. Мы сняли номер в городской гостинице, и сегодня вечером идем на шоу. Еще раз благодарю тебя за наш вечер любви в кафе. Дэн не из разговорчивых, но он тоже очень рад, что ты выбрала нас друг для друга. Мы очень любим тебя, Молли и Артура. С любовью, Мэдди и Дэн. Август. Дорогая Джо, мы сделали это, вот мы и в Италии. Я так давно об этом мечтала, я так привыкла видеть Джеффа с удочкой в конце пирса, что даже представить не могла, что он поедет со мной и поможет организовать наш собственный йога-отдых. Он сам каждый день занимается йогой и проходит немало миль. Он словно заново родился. Если он будет продолжать в том же духе, я обещаю, что очень скоро мы отправимся на рыбалку. Мы наслаждаемся вином, солнцем и природой в сельской местности Тосканы. И Джефф сегодня сделал мне предложение. «Ты можешь в это поверить? Он сделал меня счастливейшей женщиной на земле». И мы от всего сердца благодарим тебя, Джо. С любовью, Джефф и Вэлери. Сентябрь. Дорогая Джо, это просто сумасшедшее место. Чарли все время уговаривал меня поехать когда-нибудь во Флориду. И мы, наконец, сделали это всей семьей. Мы побывали в Диснейленде, в парке Sea World и в тематическом парке Bush Gardens. А сегодня нас ждет парк Universal Studios. Я только надеюсь, что там будет не слишком много страшных аттракционов. Клянусь, я посидел на некоторых горках, на которые меня затащили моя жена и сын. Они словно дьявольская команда, решившая изо всех сил мучить меня. Передавай привет Мэтту. Надеюсь, он хорошо с тобой обращается. Никто не заслуживает счастья больше, чем ты. С любовью, Бен, Лорна и Чарли. Октябрь. Дорогая Джо, так ты простила меня за то, что я тебе солгал и вломился в твою кафе? И еще за то, что я знал твою подругу Джесс всего пять минут и уже увез ее кататься на серфе на Бали. Ходят слухи, что она решила мне отомстить и собирается заставить меня в следующем году кататься на лыжах. Но между нами... Я думаю, что сломаю несколько костей, если она спустит меня со склона. Мне намного безопаснее в воде. Спасибо за то, что читала между строк и устроила мне свидание с этой удивительной женщиной, которая пытается заставить меня отставить в сторону пива и отправиться на пробежку. Ага, как же! Скоро увидимся, Джо! С любовью, Стив и Джесс. Декабрь. Кому? Ба и деду. «Привет из Солтхевена!» «Я подумала, что вам будет приятно получить открытку отсюда, чтобы напомнить о вашем первом доме. Спасибо вам за то, что работали в кафе те несколько дней в сентябре, которые были нам с мэтом так необходимы. Вы даже не представляете, как нам была нужна эта передышка. Два бизнеса, ферма и кафе, держали нас в постоянном напряжении». «Что вы делаете в июне? Я знаю, что до этого еще полгода, но никогда не вредно спланировать заранее. А так как вы оба в некоторой степени в ответе за то, что мы с мэтом теперь вместе, мы подумали, что вы могли бы нам помочь и предоставить мне отпуск по беременности». «Да, вы станете прабабушкой и прадедушкой. Простите, что я не сообщаю эту новость лично, мэт считает что неплохо было бы продолжить традицию открыток счастливого рождества и пусть новый год принесет так же много счастья как и год уходящий всегда с любовью джо мэт и малыш по скриптум джесс расстроится мэт не позволит мне принять участие в рождественском заплыве в этом году учитывая мое положение и все такое а жаль